Леон Фихтвангер «Еврей Зюс» Зюс молчал до корней волос, пылая злобной досадой. Это уже не чудачество, это насмешка, прямая явная насмешка. Ни один министр не отважился бы на то, что с самой невозмутимой самоуверенностью позволял себе старик в долгополом кафтане открыто потешаться над ним. А он был бессилен перед этим стариком — Он нуждался в нем и мог лишь молчать. Того и глядит чудак опять вытащит на свет Божий старые затхлые истории, которые давно утратили всякий смысл и никого больше не интересуют, например, равенсбургский процесс о ритуальном убийстве и прочую ерунду. И он, Зюс, обязанство это выслушивать». «Без Исаака Ландауэра никакие финансовые операции невозможны, Эх, хорошо бы устранить компрометирующего чудака». «А вместо этого надо радоваться, когда он хотя бы подпускает к себе. Пока что обойти его нет возможности». Хозяин и гость говорили о неотложных делах, явно не доверяя друг другу и торгуясь. В сущности Зюс всегда был дающей стороной – Однако ему приходилось тратить гораздо больше слов, чем его собеседнику, и при всей своей чванливости он неизменно чувствовал себя в роли обороняющегося. Взгляда Исаака Ландауэра не выдерживала даже самая искусная маскировка. Он сразу проникал в суть вещей, всякое притворство было бессильно перед ним. Недоверчиво покачивая головой, Отметал он мишурук красивых слов и своими зяткими руками выхватывал самую сердцевину зюцевских дел — цифры. Чем больше хорохоился Зюс, тем мучительнее вскипало в нем недовольство собой и досада. Он не хотел сознаваться себе, что им вертят как марионеткой, что он пляшет под дудку старика в долгополом кафтане. Когда дела были закончены и бумаги подписаны, Исаак Ландауэр заговорил на сей раз не о Равенсбургском где-то убийстве, а о другой еврейской истории из вертамбергских анналов. Речь шла об известном еврейском художнике Аврааме Калорну и о генеральном консуле Маджино Габриэли, и случилось это лет сто тому назад при герцоге Фридрихе I. Герцог привлек обоих итальянских евреев в свою страну весьма заманчивыми обещаниями. Он был прямо околдован приятными манерами, ученостью, финансовой сноровкой и талантом еврейского художника. питал к ему неограниченное доверие, решительно и сурово отклонял все протесты духовенства и лантага, и даже ради евреев изгнал за пределы герцогства епископа Азиандера — Меж тем, как Авраам Калорно и его сородичи привольно и пышно проживали в Штутгарте. Но и эта история окончилась бедой и злосчастьем. Одних евреев подвергли мучительным казням, других голыми и боссами прогнали из страны, и въезд в герцогство был евреем на долгое время запрещен. «Они обзывают нас гложущими червями», — сказал Исаак Ландауэр, — «пусть так». «А сами они разве не гложат друг друга?» «Все, что живет, гложит. Один гложит другого. Теперь ваш черед, Рэб Йозеф Зюс. Обгладывайте, что можно и пока можно». И он засмеялся обычным своим гортанным смешком. Покинув, наконец, финанс-директора, который нехотя слушал его, старик в долгополом кафтане прошел через аванзалу мимо насмешливой, злобно шушукающейся толпы просителей. В дверях он столкнулся с новыми гостями, с председателем церковного совета Вейсензе и его дочерью. Магдален Сибиллу, увидев Исаака Ландауэра, приняла его за Зюссе. Таким вот плюгавым, неопрятным в долгополом кафтане и спейсами какими изображались евреи на лубочных картинках, рисовала она себе и мерзкого посланца Вильзебула. Когда прилад Вейстензе, получив пост председателя церковного совета, явился к Зюссу с благодарственным визитом, тот очень любезно и непринужденно сказал ему, что слышал, будто у господина председателя весьма авантажная дочь. Было бы обидно, если бы цвет швабских девиц красовался вдали от столицы. Людвигсбург и Штутгарт не столь богаты, чтобы отказать себе в обществе дамы таких достоинств, какими, судя по описаниям, обладает мадемуазель Вейсенце. Прилат угодливо повел носом, польщенный интересом его превосходительства. Ему гораздо скорее, чем он ожидал, удалось убедить дочь поехать с ним в Штутгарт, чтобы представиться Зюсу. В просьбе отца она усмотрела перст судьбы. Где же еще было ей выполнить свое предназначение? Где же легче вновь встретить дьявола, как не у его мелких посланцев, у герцога и у еврея? И она насторожее во всеоружии поехала с отцом в резиденцию.